1.4. Что говорят об императоре Андроники Христе византийские хроники. Вкратце рассказ византийских летописцев об эпохе XII века сводится к следующему. В 1081 году императором и основателем новой династии Камнинов становится Алексей I Камнин. В 1118 году Алексей I умирает оставляет престол своему сыну Иоанну Камнину, который правил с 1118 по 1143 год. В 1143 году императором становится Мануил, сын Иоанна. Мануил правил достаточно долго, с 1143 по 1180 год. Вопрос о наследнике Мануила был непростым. У Мануила был сын Алексей II Камнин, которому он хотел передать престол и, в конце концов, передал. Но право на престол имел также и Андроник Камнин, сын Исаака Камнина, родного брата предыдущего императора Иоанна. Таким образом, Андроник приходился императору Мануилу, двоюродным братом по отцу. При жизни Мануила его двоюродный брат Андроник был явным соперником императорского сына Алексея, Как многие считали, именно к Андронику должен был перейти престол после смерти Мануила. Такое соперничество двух династических ветвей Камниновского дома началось давно, поскольку еще Исаак, отец Андроника, он же библейский Иосиф, муж Марии Богородицы, согласно нашей реконструкции, соперничал с Иоанном, отцом Мануила стремление к царствованию перешло к Андроникию от отца как наследственное достояние, пишет Хняд. В итоге, как сообщает Хняд, Андроник, то есть Христос, был заточен в башню Анемы. Просидев несколько лет, Андроник, благодаря своей исключительной смелости и сообразительности, совершил оттуда побег. Был опознан, схвачен, вторично бежал и сумел добраться до русского князя Ярослава Осмомысла. Галицкого.